День 7. Весь этот день самолеты не покидали небо над плацдармом. Весь день шли бои в воздухе. Кто-то кого-то даже сбивал. Особенно грузно навалились немецкие бомбардировщики, нашибленные с высоты 100 остатки первого батальона. Но хоть и медленно, вроде даже неохотно, опустился на землю долгожданный вечер. Затихла канонада, оседала вздыбленная земля, а вражными токами тащила к реке дым, копоть, сажу, растягивая и осаживая на воду смесь пыли и дымной мглы. Благословен будь создатель небесный, оставивший для этой беспокойной планетки частицу тьмы, называемой ночью. Знал он, ведал, стал быть, что его чадам потребуется время покоя, чтобы подкопить силы для творения зла. Будь все время день, светло будь, все войны давно бы закончились, перебили бы друг друга люди, некому стало бы мутить белый свет. Допущен, наконец-то, был до работы с непокорным берегом начальник политотдел дивизии. Уж отвел он душеньку, уж наболтался в досталь. Повторив для начала угрозу, что он такого произвола просто так не оставит, коль здесь среди закостенелого руководства управы на политичных Олхов не найдет, самому Мехлесу напишет, начал передавать новую информационную сводку. «Много чего наши войска позанимали, особенно в Белоруссии» мусенок сообщил между прочим что учрежден орден богдана хмельницкого что город переславль переименован в город переславль хмельницкий затем долго диктовал статью емельяна ярославского из правды под названием боевые приказы верховного главнокомандующего товарища сталина Выдающееся творение по постыдности низкопоклонства даже среди самых рабски-подхалимских статей. В заключение Бусенок приказал переписывать патриотический стишок «Гвардейское знамя», чтобы не надули, велел телефонистам вслух повторить записанное. Алый шелк широко развернули, стали строже удары сердец, на почетном стоит карауле у заветного стяга боец. «Боевое гвардейское знамя, я тобой, как победой, горжусь. Я к тебе припадаю губами, я целую тебя и клянусь. Если, споря с бедой грозовою, ты костром зашумишь надо мною, только в сердце ранение сквозное не позволит идти за тобою. Лучше пусть упаду без сознания, по гвардейские лицом к врагу» только б реяло красное знамя на удержанном берегу. Знаю я, кто сражался, умер, навсегда остается в живых. В этом сдержанном шелковом шуме, в переливах твоих огневых. Вот, понимаете ли, что такое настоящий патриотизм? Сыро шлепал в телефонную трубку мусенок. Вот, понимаете ли, как надо осознавать свой долг перед Родиной. И ни слова о том, как на плацдарме дела, чем помочь раненым, накормить людей, обеспечить их боеприпасами. Этот человек, находясь на войне, совершенно ее не знал и не понимал. Находясь рядом с людьми переднего края, мусенок шел, все же, как говорят в Сибири, в разнопляс с бойцами. А существовали они, как опять же говорят в Сибири, и вовсе в разнотыку. «Да ладно, хоть отвязался» увещевал Бескапустин своих художников-командиров. Он-то знал давно, на себе испытал главную особенность армии, в которой провел почти всю свою жизнь, и общество ее породившего — держать всех и все в унизительном повиновении, чтобы всегда, везде, каждодневно военный человек чувствовал себя виноватым. Чтоб постоянно в страхе ощупывался, все ли застегнуто, не положил ли чего ненужного в карман ненароком, не сказал ли чего не впопад, не сделал ли шаг в разноступ с армией и народом, то ли и так ли съел, то ли и так ли подумал, туда ли, в того ли стрельнул. «Даже здесь, за рекою, в преисподней, достают воюющего человека». И честный человек, добросовестный вояк Авдей Кондратьевич Бескапустин, мучаясь смертельной мукой без табака, мучился еще и подспудной виной. Напишет художник Мусенок верха, своему старому дружку Мехлесу, или не напишет. Рычит полковник на ближних своих, измотанных за день до того, что, не успев отдышаться, умыться, падают они кто где, сраженные сном.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 Русские самолеты неуклюже, с большими потерями завоевывают родное небо. Штурмовики Илой ходят чуть ли не по головам немецких солдат, нанося страшенный урон наземным частям. Территория же здешняя для действия танков, этого конька-спасителя, непригодна. Не иначе, как русскими частями вспаханный берег реки не позволяет иметь на плацдарме постоянную, четко обозначенную передовую.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 «Я докладываю». Как бы проснувшись, собираясь со стола бумаги, произнес начальник штаба. «И предостерегаю, герр-генерал, нужно беречь силы. За прошедший день мы понесли неоправданно большие потери. Положение противника отчаянное, продукты к нему почти не поступают, и нужно, я полагаю, не атаковать противника в лоб. Но если противник позволит, отрезать его от реки, уничтожить все, что может плавать».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 «Да он же дерзит! Надо бы осадить этого серыми жилами опутанного по лбу даже по полуоблезлой голове подполковника». Но тот, не дожидаясь продолжения беседы на отвлеченные темы, повторил, что теми силами, какие есть в дивизии, вести планомерное наступление невозможно. Для наступления нужны подкрепления, но их не дадут, потому как затеваемая русскими переправы через реку Не последнее. Новокреницкий плацдарм, операция, теперь это уже ясно вспомогательная отвлекающий удар. Если бы удалось русским развить операцию, они, возможно, и перешли бы в общее наступление на правобережье. Но не получилось. Может, и новый удар не получится. Но пока мы топчемся в этих оврагах, отражая один за другим удары противника, он готовит и подготовит где-то главный удар. Где? пожал плечами Кюнер. «Знать бы заранее. Вот почему личным распоряжением командующего центральной группой войск начальник штаба дивизии подчеркнул голосом «Личным распоряжением» запрещено вести наступательные действия. Активная оборона. Вот что нам рекомендуют наши стратегии Конрад Штельмах грузно опустил голову. «Да-да, его предположения оказались точными». «Ни от добра, ни от хорошей жизни выгребают войска из Африки и Европы. Дела на Восточном фронте после Сталинграда и на Курском выступе не просто пошатнулись, они... Но ну, как все запутанно. В Германии полная дезинформация, новый вал на реке, непреодолимая преграда, окончательная могила для русских, дело фюрера непобедимо». «Так что же, будем сидеть в речке и ждать погоды, как говорят русские, господин подполковник?» С неприязнью, однако, и с занимающимся в нем раздражением к этому измотанному войной, но самоуверенному человеку, заметил строгий генерал. «Я полагаю, господин генерал, русские не дадут нам такой возможности». Подчеркнуто равнодушно, пожав узенькими плечами так, что обмахрившиеся погоны ожили, выгнулись, заползали по плечам лесными гусеницами, заявил начальник штаба. «Как предписано, будем вести активную оборону. Пока же я прошу вашего распоряжения насчет снятия саперной роты с передовой. Оборудовать штаб дивизии. Прежний, как вам уже известно, разбит». «Кого нужна, кому выгодно ложь?» — спросил или подумал генерал. Подполковник пропустил мимушие опасную реплику своего начальника и, словно заведенный ровным утомленным голосом, продолжал вводить в курс дела генерала, уныло, будто по книжке читал о том, что русская артиллерия, это воистину бог войны, как ее совершенно справедливо именуют в Красной Армии, крушит все и вся. Особенно прицельно действует гаубичный полк и бригада с крутой траекторией полета снаряда, достает в любом овраге, в траншеях, за высотой 100, в пойме речки и в противотанковом рву. Как стало известно из подслушанных телефонных разговоров, на плацдарме артиллерию возглавляет какой-то майор. Он ранен, но не покидает поста и держит в постоянном напряжении правый фланг и тылы боевых подразделений. «Дерзкая, чистая работа. Делается малыми силами, но с большой точностью. Этого только не хватало. Начальник штаба не просто обобщает, он хвалит действия противника». «Так поучитесь воевать у этого большевистского маньяка!» — не сдержался Конрад Штельмах. «Учимся, учимся, гер-генерал!» — усмехнулся Кюнер, как показалось генералу даже снисходительно. «С сорок первого года то они у нас, то мы у них.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 Кюнер как-то странно по птичьей клюнул носом, наклонив голову. «Не поймешь, в поклоне или у него на шее чири». И бочком поплыл из блиндажа. В этом полупоклоне или тоже манере генералу снова почудивает что-то насмешливое, если не издевательское. «Он разговаривает со мной, как с малым детем. Битый вояк, хотя и сволочь, но прав».